Глава вторая Человек, называвший себя Малахом, прижал кончик иглы к обритой голове. Острие пронзило плоть, и он с наслаждением вздохнул. Тихое гудение машинки манило и завораживало, как и укусы иглы, проникавшей глубоко под кожу и оставлявшей там краску. Я шедевр. Татуировки никогда не делались ради красоты. Их накалывали, чтобы измениться. Нательные рубцы нубейских жрецов за два тысячелетия до нашей эры. Татуировки служители культа Кибелы в Древнем Риме. Современные Маори и их шрамы Моко. Испокон веков люди татуировали тело, словно принося его в жертву с целью выдержать испытания болью и преобразиться. Вопреки грозным предписаниям книги «Левит» 1928, запрещавшим наносить на тело отметины, татуировки стали обычным делом для миллионов современных людей, от модничающих подростков до отпетых наркодилеров и провинциальных домохозяек. Это стало способом заявить миру о своем могуществе «я власти над своей плотью». Упоительное чувство власти, возникающее при физическом перевоплощении, подтолкнуло миллионы людей к тому, чтобы различными способами изменять внешний вид. Пластической хирургии, пирсингу, бодибилдингу, стероидам, даже булимии и смене пола. Человеческий дух жаждет власти над материальной оболочкой. Раздался бой напольных часов и Малах поднял глаза. Половина седьмого. Отложив инструменты, он завернулся в шелковое кимоно и вышел в коридор. Воздух шикарного особняка был напоен резким ароматом красок и дыма восковых свечей, которыми Малах стерилизовал иглы. Рослый молодой человек прошел по коридору мимо бесценного итальянского антиквариата. Гравюру «Пиранези» Стула, савонаролы, серебряные лампы, бугарини. По дороге он бросил взгляд сквозь большое во всю стену окно и полюбовался классическим видом. Сияющий купол Капитолия светился мрачной силой на фоне темного зимнего неба. «Оно сокрыто где-то там», — подумал Малах. Об этом знало всего несколько человек. Еще меньше людей имели представление о грандиозной силе, которая обладала сокровище, и о том, как хитроумно его спрятали. По сей день это оставалось величайшей тайной страны. Те немногие, кто знал истину, утаивали ее под покровом символов, легенд и аллегорий. «Теперь они открыли мне двери», — подумал Малах. Три недели назад... Пройдя таинственный ритуал, на котором присутствовали влиятельнейшие лица Америки, он был посвящен в тридцать третью степень, высшую степень самого древнего братства на планете. Несмотря на новый градус, братья ничего не открыли Малуху И не откроют, он это понимал. Так не бывает. Малых мог ждать сколь угодно долго, но все равно не заслужить их полного доверия. К счастью, в доверии братьев он больше не нуждался. Посвящение уже сыграло свою роль. В радостном предвкушении грядущих событий Малых зашагал в спальню. Из установленных по всему дому динамиков звучала редкая запись «Вечный свет». Из реквиема Верди в исполнении кастрата, напоминание о прошлой жизни. Малых включил громоподобный судный день и под грохот литавр и параллельных квинт легко взлетел по мраморной лестнице. Олы и кимоно развивались за его спиной. Желудок недовольно заурчал. Вот уже два дня Малых постился и пил одну воду. Готовил свое тело согласно древним обычаям. «К рассвету я утолю голод», — напомнил он себе. «И жажду мести тоже». Малых почтительно вошел в спальное святилище и притворил за собой дверь. Подойдя к гардеробной, он остановился перед огромным зеркалом в золочёной раме. Не в силах противиться соблазну, Малых посмотрел на свое отражение и медленно, словно разворачивая бесценный дар, развел в стороны пола кимоно. От увиденного перехватило дыхание. Я — шедевр. Крупное тело было гладко выбрито. Сперва Малых посмотрел на свои ступни, татуированные чешуей и когтями ястреба. Затем перевел взгляд на мускулистые ноги, расписанные в виде резных колонн, левая со спиральными бороздами, правая с вертикальными. Боас и Яхин. Пах и живот образовывали резную арку, а на мощной груди расправил крылья двуглавый феникс. Глаза птицы приходились точно на соски. Плечи. Шею, лицо и бритую голову малоха покрывало затейливое кружево символов и оккультных знаков. Я — артефакт, совершенствующийся идол. Один единственный смертный видел его обнаженным. Это было восемнадцать часов назад. Человек в ужасе закричал «Да ты же демон!» «Считай меня кем угодно» ответил Малых, понимая, как и люди древности, что ангелы и демоны — суть одно и то же, взаимозаменяемые архетипы, разница лишь в полярности. Ангел-хранитель, одолевший твоего врага в битве, побежденному видится демоном-разрушителем. Малых опустил голову и краем глаза увидел свою макушку. Там, внутри венца, сиял бледный кружок кожи. Это тщательно оберегаемое полотно было единственным нетронутым участком на его теле. Священная пустота терпеливо дожидалась своего часа, и сегодня она будет заполнена. Малах еще не получил то, что требовалось для завершения шедевра, но этот миг стремительно приближался. От увиденного Малах воспрянул духом и ощутил прилив сил. Он запахнул кимоно, подошел к окну и посмотрел на таинственный город. Оно сокрыто где-то там. Малах сосредоточился на предстоящей задаче, подошел к туалетному столику и аккуратно наложил на лицо, голову и шею тональный крем, татуировки исчезли. Затем он надел заранее подготовленный костюм и несколько предметов, тщательно подобранных для этого вечера. Закончив, Малых еще раз взглянул в зеркало и с довольной улыбкой погладил себя по гладко выбритой голове. «Оно где-то там, и сегодня кое-кто поможет мне его найти». Выходя из дома, Малых морально подготовился к событию, которое должно было потрясти Капитолий. Он не остановился ни перед чем, чтобы собрать все необходимое для действа. И теперь, наконец, в игру вступила последняя пешка.